Каков язык, таков и народ. Не может не вызывать интереса и научная точка зрения на эту проблему. Так исследования, проведенные Российской Академией Наук, позволяют говорить о том, что ДНК способна воспринимать человеческую речь и читаемый текст по электромагнитным каналам. Причем одни тексты оздоравливают гены, а проклятие и матерщина – вызывают мутации, ведущие к вырождению человека. Ученые предупреждают, что любое произнесенное слово есть не что иное, как волновая генетическая программа, влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших потомков. Совсем не случайно в церковнославянском языке слова «язык» и «народ» суть одно слово «каков язык, таков и народ». Как метко выразился Юрий Воробьевский, грешники, для которых родным является ругательный псевдоязык, становятся псевдонародом. И м е н н о эта общность первой поклонится ь псевдоспасителю. Рассуждая о сквернословии, полюбопытствуем о смысле этого слова, для чего в очередной раз заглянем в толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. скверно. Мерзость, гадость, пакость, касть. Все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно. Нечистота, грязь и гниль, тление, м е р т в е ч и н а извержение, кал. Смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление. Все богопротивное. Таким образом, немаловажное наблюдение, что матерщинники в массе своей нередко тупы и примитивны, имеет вполне научное объяснение. Мы не знаем, как создается и живет мысль, как выглядит она, но верно знаем, что без слова она не живет, не может явить себя. Мы не знаем, да, пожалуй, никогда не познаем, что есть слово в своей сущности, в своей сердцевине, Почему оно так воздействует на человека и вообще на весь мир, благотворно преображая его или роняя в жесточь и погибель? Его никогда не увидеть, не взять в полон, не замерить его энергии, побудительных свойств и качеств. Даже в простейшем слове зашифрована «история рода и народа», но мы принимаем его как божественный дар. В нем таятся нрав и норов. Психология, заповедальность, союз земли и неба. Владимир Личутин Будем же помнить о том, что граница языка отдельно взятого человека есть в то же самое время и некая граница его духовного мира. Неудивительно поэтому, что объем лексики у Пушкина составляет 313 тысяч слов, а у Лермонтова и того больше – 326 тысяч. И не налицо ли стремительная лексическая, а значит и духовная и интеллектуальная деградация нашего общества в сторону печально знаменитой героини Ильфа и Петрова Эллочки-людоедки? А ведь когда-то российские власти не были столь безразличны к этой проблеме, к тем, кто обильно изливает словесную жертву сатане. Достаточно вспомнить о том, что за матерную ругань когда-то пароли, сажали в тюрьму, даже отлучали от церкви. Формально и сегодня действует соответствующая статья Административного кодекса Российской Федерации, предусматривающая за сквернословие штраф или арест до 15 суток. Но это все случится, как любил говаривать мой дед, когда-нибудь на Луне. Много лет назад, будучи еще юношей, п е р в ы е соприкоснувшись с людьми искусства, которых принято называть богемой, был неприятно поражен тем, что мат и сквернословие, буквально мужицкая брань, считаются в этой среде, как это не покажется парадоксальным, ведь речь идет в первую очередь о художниках, поэтах, актерах, атрибутом некой элитарности. Уточню, речь идет именно о тех представителях этого, так сказать, сословия, кто не просто далек от какой-либо церковности, но и декларирует это как своеобразную избранность. Причем печальная эта традиция возникла не сегодня и не вчера. Понимая, что ничто не возникает на пустом месте, пытаясь отыскать корни этого прискорбного явления, автор этих строк сделал любопытное открытие и спешит поделиться им с дорогим читателем. Послушайте, как описывает Горький человек, вышедший из среды простых людей и немало потрудившийся над собственным интеллектуальным и культурным уровнем, свою первую встречу со Львом Толстым, перед которым благоговел, как и весьма значительная часть тогдашнего российского просвещенного общества. В очерке Лев Толстой, посвященном писателю, читаем. С обычной точки зрения речь его была цепью неприличных слов. Я был смущен этим,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 но едва ли любит, и как будто опасается. Приди, Христос, в русскую деревню, его девки засмеют. Только вдумайтесь, это кощунство о стране, основная часть населения, которая спокон века называла себя крестьянами, то бишь христианами, крещенными людьми. Вспомним и толстовскую редакцию народных сказок. Откуда эта бедность красок? Этот нарочитый примитивизм в изображении простых русских людей, этот убогий язык и детей и взрослых, так никогда не говорили, слава богу, не говорят, и очень надеюсь, никогда не будут говорить в России. Навязчивое ощущение выхолощенности самого языка, словно лишенного самого главного, любви. И снова горькой. Он часто казался мне человеком н е п о к о л е б и м о в глубине души своей, равнодушным к людям. Он есть настолько выше, мощнее их, что все они кажутся ему подобными мошкам, а суета их смешной и жалкой. Слишком далеко ушел от них в некую пустыню, и там с величайшим напряжением всех сил духа своего одиноко всматривается в самое главное — в смерть. Всю жизнь он боялся и ненавидел ее. Всю жизнь около его души трепетал азамасский ужас. Ему ли, Толстому, умирать? И в самом деле страшно, не правда ли? Господи, убереги нас от подобного. Широкие эти цитаты привожу неспроста. Так в письме к одному из современников замечательный сын своего народа, Константин Петрович Победоносцев, скорбно констатирует «Вся интеллигенция поклоняется Толстому». Разве не важно поэтому понять, кому же все-таки поклонялся тот, кто и поныне остается кумиром многих отечественных интеллигентов, зеркалом русской революции, по меткому, как ни крути выражению, Ленина? Добавим,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 одухотворенной святостью подвижничества, подвига за други своя. Валерий Ганичев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. После беседы с архиепископом тульским Парфением, незадолго до своей кончины, Толстой записал, «Возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я также не могу».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 лев и собачка? Воистину, по слову святых отцов, блажен не тот, кто праведно начинал, а тот, кто праведно завершил дело. В этой связи совсем не случайным, а абсолютно закономерным явлением представляется то, что речь самого лидера Октябрьского переворота так и забиловала ругательными словами. Его переписка так и пестрит оскорбительными словами негодяй, сволочь, архитупица, архимерзавец, идиот. Причем чаще всего брань адресована товарищам по партии и соратникам. Как тут не вспомнить наставление святых отцов о том, что когда мы осуждаем ближнего своего, то глядимся в зеркало.